СЕСТРЫ И ХМУРОЕ УТРО Девять часов утра, рабочий день начинается. Наш маленький гастрономический подвальщик, до того пустынный, заполнила телом огромная медсестра в колпаке и ватнике для профессиональных командировок. Отрежена детской поликлиникой, что по соседству, за продовольственными товарами. Перетоптывает слоновьими ножищами, как медведь накануне большой нужды. Цепкие глазки шарит по полкам. Белочку и еще белочку. И вафельный тортик? Нет, два. Что бы еще взять? Раздумья затягиваются минут на пятнадцать, похаживает, заслоняет от меня продавщицу. Сознание, наконец-то засучившее рукава, строит планы. Колбаски вон тот кусочек, а нарезочки нет? Жалко. И салатик, он с огурчиком? С огурчиком. Уже у кассы облегченно радостно. Ну и хватит жрать, правда? Правда. Стою, вспоминаю, как нечто похожее под колпаком вручило доктору на спирт вместо новокаина. А доктор делал аборт под местной анестезией. В чем сходство между докторами и солидными ресторанными завсегдатаями? Известно в чем. И те, и другие смотрят на этикетку. А этот доктор не посмотрел. И люди с понятием сообразят, чем кончилось дело. Плохо пришлось всем, но только не сестре, потому что она не отвечает ни за что».